Глава 18. Таяма отдаёт визит. Поздно вечером, когда все собрались после трудового дня в столовой и засели за чай, зазвонил телефон с берега. Заводской инженер-химик, который в это время ещё работал в лаборатории, сообщил, что недалеко от берега бросила якорь какая-то шхуна, с которой высадился толстый японец внушительного вида. Фамилию свою он не называет, и говорит, что у него есть важное дело к Семёну Алексеевичу Волкову, которого он желает видеть немедленно. — Это Таяма! — воскликнул Ванюшка. — Пусть придёт сюда! — Зовите! — сказал Канабеев с угрожающим видом. — Однако сюда он войдёт, а от Седова его вынесут! «Таяме не следует показывать нашего подводного жилища», — возразил Волков. «Если только это действительно Таяма». «Но почему, Ванюшка, ты думаешь, что это Таяма?» «Кто же может быть иной? Важный, пузатый, как следует копчишке. Идём все к нему». «Разумеется», — ответил Волков. «Я не имею ни малейшего желания говорить с ним с глазу на глаз». «А почему бы раньше не узнать, что у него на уме?» Сказал Гузик, как бы рассуждая сам с собой. «Таяма хитрый и опасный соперник. Если мы придем все вместе, то он, конечно, не скажет того, что хотел сказать одному семёну Алексеевичу. Давайте сделаем так». Семён Алексеевич будет говорить один, а мы устроимся за перегородкой в резерве», «И накроем Таяму!» — докончил Ванюшка. «Ай да!» Ванюшка не ошибся. Посетителем был Таяма. В дорогой меховой шубе и такой же шапки он ожидал Волкова в конторе завода. Когда Волков вошел, Таяма назвал свое имя, вежливо, но с достоинством поклонился, сняв шапку и сказал. разрешите поговорить с вами по одному важному делу. Волков предложил сесть. Таяма говорил долго и внушительно. Он начал издалека, как и в разговоре с Ванюшкой. Говорил об ужасной тесноте и перенаселенности островов японского архипелага. Говорил о нужде, о безработице, о непрекращающейся эпидемии самоубийств, о самоубийствах целых семейств. Он долго распространялся о неосвоенных просторах дальневосточного края, Привёл даже русскую пословицу о собаке, которая лежит на сене, сама не ест и другим не даёт. «Позвольте внести фактическую поправку», не утерпел Волков. «Во-первых, собака сама начала усиленно есть дальневосточное сено. Вы видите и знаете, как быстро мы развиваем эксплуатацию морских водорослей. Но это лишь первые шаги. Во-вторых, «Собака» и другим дает есть, если только это происходит в рамках законности. Разве между советским правительством и Японией не заключаются различные договоры о торговле, о рыбной ловле и прочем? «То, что вы делаете, капля в море по сравнению с тем, что у вас есть», — возражал Таяма. «Что же касается договоров между правительствами, то это ужасно сложное». Громоздкая весть. Отдельным лицам как раз запросит договориться. К этому, собственно, и сводится цель моего визита. Волков насторожился. Таяма заметил это и поспешил добавить. Но не думайте, пожалуйста, что я хочу предложить вам незаконное... что-нибудь вроде взятки Нельзя ли ближе к делу? Одним словом, я предлагаю вам следующее. Я буду ловить рыбу и добывать водоросли в тех местах, которые еще не освоены вами, вашим подводным как это совхозом. Согласитесь, что убытка от этого вам не будет, и рыба, и водоросли дают ежегодный прирост, превысая все убыль от улова. Если я скажу, что из моего улова рыбы и добычи водорослей я буду давать вам четверть натурой или стоимостью, то ясно, что для вас это явится чистой выгодой, так сказать, расселением производства. Вы превысите план выработки, получите благодарность». Волков поднялся. «Вы хотите подкупить меня?» Поднялся эта яма. Дверь с треском открылась, и в комнату влетел Ванюшка. А за ним появилась огромная фигура стрека, закрывшего выход своим массивным телом. Желтоватая кожа Таямы потемнела. «Нас подслуцевали?» — сказал он, делая возмущенное лицо. Канабеев подошел к Таяме вплотную. Пушистая борода Макара Ивановича почти коснулась лица Таямы. Уже тихим, но зловещим, как отдаленный гром голосом, Конобеев спросил. «Узнаешь?» Таяма внимательно посмотрел в лицо Макара Ивановича. «Кто один раз в жизни видел это характерное лицо, тот не забывал его никогда». Таяма отступил на шаг, не отрывая взгляда. Видно было, что он напрягал всю силу воли, чтобы не показать волнение. «Да, я узнаю вас». После паузы несколько охрипшим голосом ответил Таяма. «Помнится в бурю моя скуна, столкнулась с вас и лодкой. Вы тонули. Мои матросы хотели помочь вам, но вы...» «Врешь!» — крикнул Конобеев с такой силой, что даже Ванюшка, привыкший к его голосу, невольно присел. «Врешь, гадина! Ты утопил меня, как утопил многих наших рыбаков!» Но я поднялся с одноморья, чтобы рассчитаться с тобой за себя и за тех. Страшная волосатая рука протянулась к Тайяме, огромные пальцы клеща сомкнулись на груди японца. И Конобеев одной рукой приподнял 125 килограммов таямовских меховый жира. Таямов взлетел вверх, как перышко, а вытянутая рука Макара Ивановича Даже не дрогнула. Канабеев направился к двери. Открыв ее пинком ноги, он вынес полузадохнувшегося японца на улицу, донес до шлюпки и бросил так, что Таяма пролетела 3 метра, прежде чем попал на руки своих матросов. Вместе с хозяином они повалились на дно шлюпки, зачерпнувшей полным бортом и едва не перевернувшейся. «Эффектно!» — сказал Гузик задумчиво и тутчас перевел глаза на горизонт, где мерцал сигнальными огнями далеко проходивший пароход.